Глава двенадцатая. Допросные в полицейском участке Литтона. Кларк и Сазерленд по одну сторону стола, отец и сын по другую. Четыре кружки чая. Два куска сахара для Алекса Шенкли, столько же для Деррика. — Спасибо, что решили прийти, сэр, — начал Сазерленд. На что детектив отставки ответил, — это была идея Деррика. Лицо сына слегка дрогнуло, обличая ложь отцовских слов. На Дереке Шанкли была черная кожаная куртка, как у байкера, и белая футболка. «Лопни, но держи фасон», — подумала Кларк. Дерек явно мерз. Куртка застегнута почти под горло. В ушах гвоздики, голова бритая. Чистый выбрит, но на щеках узкие бачки. У отца тонкие черты лица уже начали оплывать. Годы брали свое. — Вы не будете записывать? — спросил Шенкли-старший. — Если только вы не хотите сделать признание. Сазерленд улыбнулся, давая понять, что пошутил. — Мы пришли, чтобы избавить вас от хлопот, — вызвал на допрос. — Ужасное известие про Стюарта. Вот хотим поделиться кое-какими мыслями. — Да, я должен сказать, — Сазерленд перевел взгляд на Деррика. Примите наше соболезнование. Дерек грустно кивнул. Со времен зомби против храбрых сердец он не слишком изменился. Интересно, как ему это удается, подумала Шивон и начала разговор. Дерек, я недавно смотрела фильм с вашим участием. Вы снимались вместе со Стюартом. Дерик едва ли не фыркнул. Ужас, да? Но при этом вы как будто веселитесь от души. «Вы же знаете, как бывает на натурных съемках?» «Нет, не знаю». «Старший инспектор Сазерленд, как мы можем помочь расследованию?» Отец Дерика положил руки ладонями на стол. «Мы хотим, чтобы убийца Стюарта понес заслуженное наказание». «Мистер Шанкли, вы часто общаетесь с родственниками Стюарта?» «Спросил Сазерленд». «Не особенно». «Да, они говорили. Вы выразили им свои соболезнования». Шентли старший прокашлялся. «У меня нет их адреса». Кларк заметил, как Дерек Шентли поднял бровь. Его отец снова солгал. «А после того, как Стюарт пропал без вести, у Дерека уже не было повода общаться с его семьей», — заметил Сазерленд. «Что они там наговорили?» — неприязненно спросил Шэнкли-старший. Ну, «Что они пытались связаться с Дереком, но он оказался не слишком общительным». «Они меня никогда не любили», — признал Дерик. «Я думал, они винят меня». «Винят в чем?» «Они считали, что Стюарт мог сбежать от меня». «Зачем им сбегать?» «Он и не сбежал». Глаза Дерика стеклянно заблестели от подступивших слез. «Отношения между вами не были натянутыми? Вы не ссорились?» Дерик взглянул на Кларк. «Вы же видели нас в храбрых сердцах». — Как по-вашему? — Вы веселились от души, как я и сказала? — Нам всегда бывало весело. Он сложил руки, словно подтверждая свое заявление. Скрипнула кожаная куртка. — А вы, мистер Шэнкли? — Сазерленд не спускал глаз шангли — У вас были какие-нибудь трения со стертом? — Абсолютно никаких. — Вы вполне принимаете сексуальные склонности Деррика? — Он же мой сын. «Конечно, принимаю». Похоже, эту фразу Шентли Старший старательно отрепетировал. Дерек взглянул на отца. Вот он третий раз подытожил Кларк. Третья невинная ложь в пользу сына. Она обратилась к Дереку. «Скажите, вы еще поддерживаете связь с прежними друзьями? С друзьями, которых мог бы знать и Стюарт?» «С некоторыми, да». «Мы сейчас составляем список людей, с которыми нам надо поговорить. Вы не могли бы помочь нам с адресами или номерами телефонов?» «Конечно, у меня сегодня нет лекций». «Все еще преподаете теорию массовых коммуникаций?» Дерек кивнул. «Кем будут работать ваши студенты по окончании курса?» «Работы на всех не хватит, а за то, что есть, часто не платят. Предполагается, что они будут работать...» «За связи, за хорошее резюме? Или потому, что условия практики столь роскошны, что платить уже не обязательно?» Он закатил глаза, и Шивон переключился на отца. Хотела кое кое-что у вас спросить, мистер Шенкли. Вопрос касается ночного клуба «Бродяги». «Что именно?» «Клуб несколько раз становился объектом полицейских рейдов. Внеплановых рейдов. Но вашего сына и стюарта там никогда не оказывалось». Что вы хотите сказать? Вы тогда были следователем, и у вас везде имелись друзья, вот и все, сэр. Алекс Шанкли перевел взгляд Шивон на Сазерленда. Не понимаю, какое отношение все это имеет к убийству Стерта. Сазерленд, он похоже был согласен с Шанкли старшим, посмотрел на Кларка. Может быть, Дерек ненадолго выйдет, предложил Шивон. Сын взглянул на отца, и тот кивнул. Шивон дождалась, когда Дерек закроет за собой дверь. — То, что я сейчас скажу, должно остаться между нами. Мои слова могут оказаться для вас полезными, они помогут вам подготовиться. — А что, взамен? — спросил Алекс Шенкли. — Вы ответите на мой вопрос? Шенкли поразмыслил и, наконец, ответил. — Хорошо. Шивон облизала губы. Лодыжки Стюарта были скованы наручниками. Вероятнее всего, полицейскими наручниками. Мы пока держим этот факт при себе, поэтому прошу вас никому не говорить, даже Дерику. Шанкли кивком дал понять, что все понял. «Общественность решит, что убийца был полицейским. А я полицейский в отставке». «Теперь вы знаете, чего ждать», — констатировал Кларк. Шанкли снова кивнул. «Задавайте вопрос». Кто-нибудь предупреждал вас насчет полицейских рейдов в бродягах? А как бы это выглядело? Сына следователя из убойного отдела заталкивают в полицейский фургон? То есть да? Да. Ваш доброжелатель наверняка был свой человек, кто-нибудь из местных. Свой вопрос, инспектор Кларк, вы уже задали. Заставляете меня чувствовать себя стукачем, но я вам отвечаю как на духу. Шэнкли-старший откинулся на спинку стула и сложил руки. Шимон только теперь заметил, насколько сын — отражение отца. «Вы не убивали Стюарта Блума, мистер Шанкли? спросил Сазерленд. «Не убивал. И не отдавали такого распоряжения? И не ускорили его смерть как-то иначе?» «Нет». «У вас дома, случайно, не завалялись старые наручники?» Сазерленд пристально смотрел на Шэнкли-старшего Тот кивнул. — А они случайно не сбежали в самоволку сколько-то лет назад? — Ни в коем случае. — Вы уверены? Шентли уставился на дверь. Эта история сильно подкосила Дарика. Несколько месяцев после исчезновения Стюарта он готов был руки на себя наложить. Даже теперь... Он покачал головой и вздохнул. Я далеко не сразу понял, как много они значили друг для друга. А ваша жена? Спросила Кларк. Умерла, когда Дэрик был маленьким. Вы сами его воспитывали? Семья помогала. Поэтому странно, что вы так и не смогли связаться с родными Стюарта. Шентли поочередно сердито глянул на следователей. Вы слышали, что они про нас говорили? Про полицейских вроде нас с вами, которые работают, не щадя себя. Когда Стюарт исчез, его мать звонила мне день и ночь. И в отдел, и домой. Ни минуты покоя не давала. Ядя должен встать на колени покаяться, отчитаться перед всей этой толпой журналюг. А ваш сын теперь обучает следующее поколение журналистов, — заметила Кларк. Шентли-старший хмыкнул. Сазерленд поерзал на стуле и сказал... — Не проясните историю с наручниками. Шенкли хлопнул ладонью по столу. Я уже говорил вам, что не имею ко всему этому никакого отношения. — И не знаете, кто мог бы иметь? — Нет. — Тогда мы, вероятно, закончили. Сазерленд сделал движение, чтобы встать. — Не исключено, что нам понадобится поговорить с вами еще раз, — предупредила Кларк. — И пока Дерек здесь... Хорошо бы получить от него телефоны и прочее, если он сумеет составить этот список. Но он вряд ли помнит всех. Если он не сможет записать телефонный номер или что-нибудь имя, не нужно искать в этом умысел. Шенкли помолчал и договорил, указывая куда-то между следователями. Не забывайте, я знаю, как вы мыслите. И знаю, насколько ошибочным может оказаться ход ваших мыслей. Я всегда стоял и буду стоять за честь полиции. Но я знаю. — Не судите по прошлым делам, мистер Шенкли, — сказала Шивон Кларк. — Поверьте, мы многому научились, глядя на косяки и уютные тайные договорчики вашего поколения. Вечером, выпив в компании Сазерленда всего стаканчик, Шивон Кларк отправился к обиталищу Ребуса. Нажала на кнопку звонка и наклонилась к домофону. — Да... — квакнул голос Ребуса. — Я тебя искала в Медоуз. — Я там уже был. Дверь запела, давая понять, что открыто. Кларк поднялась на два лестничных марша. А Ребус уже ждал на площадке, рядом с ним вилял хвостом брила. — Хочу заметить, Шивон, что у женщины твоего возраста должны найтись на вечер дела поинтереснее. Ты же сам просил держать тебя в курсе. Хватило бы телефонного звонка. Кларк по длинному коридору последовала за Ребусом на кухню. — Ты прибрался, — заметила она. — Меня глубоко задела твоя критика. — Кофе или джин? — Да ничего не нужно. Ребус достал пачку чайных пакетиков. — С куркумой. — Угадай, от кого? — От некоего судмедэксперта. Она думает, я хочу жить вечно. Ребус открыл стоявшую на разделочном столе бутылку Пейл Эля. Оба прошли в гостиную, где играла музыка. Ребус убавил звук на одно деление. Классика? Арве Пиарт. Снова наша подруга Судмедэксперт? Музыка, которая остужает пылающий лоб. Ребус опустился на стул. «Ну как обстоят дела?» Мальком обжился. «Это он умеет. К нему сегодня гости приходили. Чагабуги. Похоже на них. Они наверняка захотят прикрыть задницы. Думаешь, Мальком под них подстелится? Не в том дело, Шиф. Им наверняка есть что предложить». Может, они успешно порылись в его грязном белье. Имею в виду, наш Малькольм и вполовину не такой чистенький, каким выглядит. Ребус основательно глотнул пиво. А еще что? Я посмотрел один из фильмов Несса. «Зомби против храбрых сердец». Там массовки снялись Стюарт Блум и Дерек Шенкли. Фильм я смотрел уже после того, как допросила Несса и Бренда. Не могу сказать, что кто-то из них меня очаровал. Нес способен воткнуть нож в спину, но Брэнд, наверное, сделает то же самое, глядя тебе в глаза. Судебный антрополог между тем считает, что машина вряд ли простояла на одном месте все эти годы. Хм. Хорошая новость для нас, членов первой следственной группы. Кларк кивнул из своего угла дивана. Брила, свернувшись кренделем, устроился у ее ноги. Очень может быть, что когда вы обыскивали рощу, то ничего не просмотрели. Там просто ничего не было, согласилась она. Последовало молчание. Ребус не сводил с нее глаз. Как будешь готова? Говори. Что говорить? То, с чем ты пришла? Шивон выпрямилась. В участок в Лите явились Дерек Шенкли и его отец. Инициатива наверняка принадлежала отцу, но я кое о чем подумала. — На то ты детектив. — Понимаешь, Джеки Несс намекнул на полицейские рейды в клубе, куда регулярно наведывали Стюарт Блум и Дерек Шенкли. — Бродяги? — Хларк кивнула. И во время рейдов Стюарта с Дериком в клубе не оказывалось, что, конечно, может быть простым совпадением. Но Нес так не думает. Я бы предположила, что Блум мог похвастаться этим или хотя бы проболтаться. — О том, что их предупреждали? он снова кивнула, глядя Ребусу в глаза. — И ты наверняка считаешь, что предупреждал их именно папаша Шантли? Он это практически признал. — Но он служил в Глазго. — Значит, его самого предупреждал кто-то, кто служил здесь, в Эдинбурге. Кларк помолчала. — Джон, ты случайно не был тогда знаком с Алексом Шенкли? Ребус натянуто улыбнулся. — Шивон, ты сама знаешь, что представляет собой наша работа. Банды, наркотики, насилие, сети, связи, цепочки — В бойном отделе все объединялись в компании и делились новостями. — Ты дружил с Алексом Шенкли? — Мы время от времени оказывали друг другу кое-какие услуги. Ребус поднялся и подошел к окну с незадернутыми занавесками. Еще до того, как у меня появился Брилла, я часто спускался по вечерам к Меду с парку. Поздно, уже когда пабы закрывались». Я стоял там посреди всего и слушал ночь. Тебе известно, что город можно услышать, если натренировать слух. Но иногда одной способности слышать недостаточно. — Алекс Шентли не просил у тебя помощи, когда исчез Стюарт Блум? — Просил, ты же сама понимаешь. Ему не хотелось светить имя сына. Я поговорил с парой опытных писак, изложил свои доводы. Пообещал им кое-какие милости, если они исполнят просьбу. Куи про коши, вон, совсем как у тебя с Лорой Смит. В те времена лаптопные войны еще не расплодились. Проще было отследить, какие новости публикуются, какие слова произнесены, а какие остались несказанными. Неужто это было всего двенадцать лет назад? Окажется, что в другом веке. — Джон, наручники. Ребус покачал головой. — Это не Алекс Шенкли. Он полжизни расследовал убийство. Сообразил бы, что наручники будут просто орать, что в дело замешана полиция. — А Чегабуги тоже бы сообразили? — До некоторой степени. — Ребус снова сел на стул, сжимая бутылку в руке. «А не может так быть, что наручники здесь, чтобы отправить нас искать ветра в поле? И наручники, и овраг? А зачем сковывать не запястья, а лодыжки? Отсылаю тебя к моему предыдущему ответу». Ребус извлек из кармана упаковку жвачки. Предполагается, что каждый раз, как мне захочется курить, я должен пожевать эту пакость. Но я уже по опыту усвоил. У пива от них делает странный вкус. После этих слов Ребус опустошил бутылку и сунул в рот подушечку жвачки. — Сколько у тебя выходит в день? — спросила Шивон, наблюдая, как он жует. — Двадцать. Это ирония была или что? — Не знаю. она улыбнулась. «Джон, если выплывет, что ты ставил под удар полицейские операции...» «Тем, что предлагал двум молодым людям не посещать в определенные дни некий клуб...» «Полиция во время этих рейдов так ничего не обнаружила. Не потому ли, что кто-то кому-то шепнул словечко?» «Или потому, что клуб был чист, как стеклышко...» В тот год ходил нехороший товар. У нескольких ребят случилась передозировка. Один парнишка умер. Потому эти рейды и происходили. Не только в бродягах, а вообще по всему Эдинбургу. Дилеры на время притихли, дело сделано. А ребу задумался, движения челюстью стали медленнее. «Думаешь, кто-то намекнул АКО насчет нас с Алексом Шанкли? «Понятия не имею». «Малькон не говорил?» Он не знает, что я в курсе про его встречу с Чагабугами. — А ты откуда в курсе? — У меня свои источники. Снова Лора. Ребус усмехнулся. За несколько месяцев до исчезновения Блума Стил и Эдвардс приложили руку как минимум к паре визитов в «Бродяг», а потом работали по делу о пропавшем без вести. Если бы они обнаружили, что я дружил с Алексом Шанкли... то сложили бы пазл, а получившуюся картинку припрятали бы на будущее. Что уловило, к чему он клонит. А еще они в курсе, что ты, я и Малькольм дружим сказали бы ему, что если он окажет им услугу, они не дадут хода информации. — Не информация, а домыслом, указал Ребус. — Какая разница? — Ну да... Ребус поднял пустую бутылку. «Ну, Шивон, за тебя. Твой визит изрядно взбодрил старика». «Извини». Ребус взял телефон и начал набирать текст одним пальцем. «Кому пишешь?» «Мальклему, конечно. Чтобы знал, если по мою душу захотят прийти, пусть приходят». «Он заинтересуется, откуда у тебя информация». «Еще одно доказательство моих суперспособностей!» Ребус нажал «Отправить» и подмигнул Кларк. На лице у него было выражение Всемогущества.